Глава десятая. Заблудившиеся на луне. Мой испуг передался и Кейвору. Он встал и начал внимательно осматривать окружавшие нас быстро разраставшиеся заросли. С недоумением поднес руку к губам и заговорил без своей обычной уверенности. «Мне кажется», — медленно произнес он, — «мы оставили его где-то там». Он сделал неопределенный жест. «Не знаю, наверное». В его глазах выразилась растерянность. «Во всяком случае, он где-то недалеко». Мы оба встали. Выкрикивая что-то невнятное, мы напряженно всматривались в чаще опоясывающих нас джунглей. Повсюду вокруг, на освещенных солнцем скатах, вздымалась лишь колючая щетина, раздутые кактусы. ползучий лишайник, да кое-где в тени синели снежные сугробы. На север, на юг, на восток и на запад во все стороны расстилались однообразные заросли необычайных растительных форм. И где-то, погребенные среди этого хаоса стеблей, лежал наш шар, наш дом, вся наша провизия, наша единственная надежда выбраться из этой фантастической пустыни Покрытые эфемерными растениями. Я думаю, Кейвер показал пальцем на север, что шар, наверное, там. Нет, возразил я. Мы двигались по кривой. Смотрите, вот отпечаток моих каблуков. Ясно, что шар находится восточнее. Нет, он где-нибудь там. Я считаю, сказал Кейвер, что солнце все время было справа. А мне кажется, что при каждом прыжке моя тень падала вперёд. Мы вопросительно посмотрели друг на друга. В наших глазах дно кратера сразу приняло громадные размеры. Чаще кустарник оказались непроходимыми. «Боже мой, какое безрассудство!» «Совершенно очевидно, что нам надо во что бы то ни стало найти шар», — сказал Кейвор. «Как можно скорее».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 Стараясь держаться спокойно, мы всматривались в бесконечные каменные гряды и в чищу растений на дне кратера. Молча, каждый про себя взвешивая шансы найти шар, прежде чем нас обессилят зной и голод. «Он находится не дальше пятидесяти ярдов отсюда», — несколько нерешительно заметил Кейвор. «Единственный способ — ходить кругами, пока не наткнемся на него». «Больше нам ничего не остаётся», — согласился я. Но если бы эти проклятые колючки росли не так быстро...» «Вполне разделяю ваше пожелания», — сказал Кейвор. «Но ведь шар-то остался в снежном сугробе». Я огляделся по сторонам, тщетно надеясь узнать какой-нибудь бугор или кактус вблизи нашего шара. Но везде было одно и то же. Стремящиеся к верху заросли, раздувающиеся грибы, тающие и постоянно меняющие очертания снежные сугробы. Солнце палило нестерпимо. Мы слабели от голода, и это еще больше увеличивало затруднительность нашего положения. И в тот миг, когда мы стояли так, смущенные и растерянные, мы вдруг впервые услышали на Луне звук, не похожий ни на шелест растений, ни на свист ветра, ни на наши шаги. «Бум! Бум! Бум!» Звук исходил откуда-то снизу, из-под почвы. Казалось, что мы ощущаем его не только ушами, но и ногами. Он отдавался глухим отдалённым гулом, словно отделённый от нас толстой стеной. Ни один из знакомых звуков не показался бы нам таким неожиданным. Всё вокруг словно изменилось — Густой, медленный и мерный, он был подобен бою гигантских часов, зарытых глубоко под землёй. Бум-бум-бум. Звук, напоминавший о тихих монастырях, о бессонных ночах в многолюдном городе, об ожидании и бодрствовании, о размеренном порядке, таинственно разносился по этой фантастической пустыне. Для глаза ничто не изменилось в окружающем пейзаже. Однообразные кусты и кактусы колыхались от ветра до самого горизонта. На тёмном пустом куполе неба палило солнце. Но над всем этим в воздухе, как предостережение или угроза, плыл загадочный звук. Бум! «Бум! Бум!» Мы тихо спрашивали друг друга. «Как будто часы...» «Покоже на часы...» «Что это такое? Что это может быть?» «Считайте», — сказал Кейван, но опоздал, так как удары прекратились. Тишина, ритмическая неожиданность тишины тоже казалась нам странной. Действительно ли мы слышали таинственный звон? Я почувствовал прикосновение руки Кейвора к моему плечу. Он говорил в полголоса, как бы боясь кого-то разбудить. «Будем держаться вместе искать наш шар. Надо вернуться к шару. Мне не понятны эти загадочные звуки». «Как же мы пойдем?» Он колебался. «Мы остро чувствовали присутствие каких-то неведомых существ. Что это за существа? Где они живут?» Не является ли окружающая нас пустыня, то мёрзлая, то опаленная, только оболочкой какого-то подлунного мира? А если так, то каков этот мир? Каких обитателей может он изрыгнуть на нас? И вдруг, пронизывая болезненную тишину, раздался громовой удар, звон, скрежет, как будто неожиданно распахнулись громадные металлические ворота. Мы замедлили шаги.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 На царапины мы уже не обращали внимания. В середине чаще я остановился и, задыхаясь, тревожно уставился в лицо Кейвора. «Подземные», — прошептал он. «Там, внизу». «Но они могут выйти наружу». «Нам надо найти шар». «Да, но как его найти?» «Надо ползать, пока не наткнемся на него». «А если не наткнемся?» «Будем прятаться. Посмотрим, что это за существа». «Мы будем держаться вместе», — сказал я. Кейвер задумался. «В какую сторону идти?» «Пойдём на удачу». Мы осмотрелись и осторожно поползли через заросли, стараясь двигаться по кругу, останавливаясь перед каждым грибом, при каждом звуке, думая только о шаре, который мы так легкомысленно покинули. Иногда из-под почвы под нами слышались удары, звон, Странные и необъяснимые механические звуки. Дважды нам казалось, что мы слышали в воздухе какой-то слабый треск и гул. Но мы боялись взобраться на возвышение, чтобы взглянуть на кратер. Долгое время мы не замечали существа, о присутствии которых свидетельствовали эти настойчивые и частые звуки. Если бы не мучительное чувство голода и жажды, то наше ползание походило бы на яркое сновидение — Всё это было так нереально. Единственным намёком на реальность были эти звуки. Представьте себя в нашем положении. Кругом безмолвный сказочный лес, колючие листья вверху, а под руками и коленями ползучие яркие лишайники, непрерывно движущиеся в процессе быстрого роста, как ковёр, надуваемый снизу ветром. Исполинские грибы раздувались под солнцем, как пузыри, То и дело лопались, обдавая нас пылью своих спор. То и дело появлялись новые, невиданные растительные формы с яркой окраской. Даже клеточки, образующие эти растения, были величиной с мой большой палец и напоминали цветные стеклянные бусы. Всё это озарялось ярким светом солнца и отчетливо вырисовывалось на черно-синем небе. где, несмотря на солнечный свет, сверкали еще немногие звезды. Странно. Даже камни были необычны по форме и строению. Все было странно. Даже наше самочувствие. Каждое движение заканчивалось чем-нибудь неожиданным. Дыхание спиралось в горле. Кровь пульсировала в ушах. Тук-тук-тук-тук. И снова и снова доносился откуда-то глухой шум, Удары молота, звон, грохот машин и даже мычание огромных зверей.